Говорится, что когда Турин не вернулся к северным границам Дариата и никаких вестей о нем не было, Белик, могучий лук, сам отправился за ним в Менигрот и с тяжким сердцем узнал о деяниях Турина и его бегстве. В скорости после того во дворец возвратились Тингал и Мелиан, и балета близилось к концу —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 Скажет о том. В зале воцарилось молчание, и тингл воздел руку, дабы провозгласить приговор. Но в этот миг в залу вбежал Белик и воскликнул. «Государь, дозволишь ли мне говорить?» «Ты опоздал», — ответствовал тингл «Разве не звали тебя вместе с прочими?» «Так, государь», — отвечал Белик.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 Ты рассудишь сам, когда выслушаешь, — отозвался Белик. — Ежели я когда-либо заслуживал твоей милости, так не откажи мне сейчас. — Не откажу, — проговорил Тингл. И вышел Белик и ввел в зал за руку деву Нелас, что жила в лесах и никогда не бывала в Менигроте. И оробела она, устрашившись и величественного,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 «Многие иные поступали так же, но не считали нужным рассказывать мне о том. Многие воистину», — подтвердила она, ободренная его улыбкой, — «и даже Лутен О ней думала я в то утро и о человеке именем Бэрон». На это Тингл не отозвался ни словом. Более не улыбался он но ждал, когда Нелас заговорит снова. «Ибо Турин напоминал мне Бэрона», — наконец произнесла она. «Мне рассказывали о родстве Иные замечают и сходства, те, что глядят внимательно». «Может, и так», — вскипел Тингл. «Но Турин, сын Хурина, ушел, презрев меня»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 так сам и заслужил свой позор. «Приговор выносить мне», — промолвил Тингл. «Но то, что рассказала ты, я приму во внимание». И король подробно расспросил Нелас и, наконец, обернулся к Маблангу, говоря, «Странно мне, что Турин ни словом не упомянул тебе обо всем об этом».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 Я найду его, пусть даже все прочие не преуспеют. На следующий день Белик предстал перед Тингалом и Мелиан и молвил ему король, «Дай мне совет, Белик. Скорблю я и горюю. Нарек я сына Хурина своим сыном, таковым и пребывать ему»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 И от твоего имени я исправлю причиненное зло, я же лишь Не должно сгинуть в глуши задатком столь славным. Дариат нуждается в нем. И нужда эта возрастет со временем. И мне тоже дорог он. И рёг тингл берегу. Вот теперь есть у меня надежда, что поиски завершатся успехом.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 сестру Турггана. Эол отдал Аанглохель Туу в уплату за дозволение поселиться в Нан Эльмати и сделал это весьма неохотно. Но второй меч Анггуэрель, парный к Аанглохелю, темный эльф оставил себе. Впоследствии Маэглен похитил его у отца. Но когда Тингал подал Белегу Англахеля рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила, «То не добрый меч! Душа кузнеца живет в нем и по сей день, и черна та душа. Не полюбит меч руку, которой станет служить, и недолго у тебя пробудет. Однако ж намерен я владеть им пока в силах,